Часть третья. Новоявленный отец. Бальтазар после неудачного путешествия на подводной лодке находился в самом мрачном настроении. Ихтиандра не нашли. Зурита куда-то пропал вместе с Гутьерой. Проклятые белые, ворчал старик, сидя одиноко в своей лавке. Они прогнали нас с нашей земли и обратили в своих рабов. Они калечат наших детей и похищают наших дочерей. Они хотят истребить нас всех до последнего. «Здравствуй, брат!» — услышал Бальтазар голос Кристо. «Новость, большая новость! Ихтиандр нашелся!» «Что?» — Бальтазар быстро поднялся. «Говори скорей. «Скажу, только ты меня не перебивай, а то я забуду, что хотел сказать». «Нашелся Ихтиандр!» «Я верно тогда сказал. Он был на потонувшем корабле. Мы отплыли дальше, а он выплыл и поплыл домой». «Где же он? У Сальватора?» «Да, у Сальватора». «Я пойду к нему, к Сальватору, и потребую, чтобы он вернул мне моего сына». «Не отдаст», — возразил Криста. «Сальватор запрещает их тяндру плавать в океане. Иногда я потихоньку отпускаю его». «Отдаст. Если не отдаст, я убью Сальватора. Идем сейчас же». Кристо испуганно замахал руками. «Подожди хоть до завтра». Я еле отпросился у Сальватора навестить свою внучку. Сальватор стал такой подозрительный, смотрит в глаза, как ножом режет. — Прошу тебя, подожди до завтра. — Хорошо, я приду к Сальватору завтра. А сейчас я пойду туда, к заливу. Может быть, хоть издали увижу в море моего сына. Всю ночь Бальтазар просидел на скале у залива, всматриваясь в волны. Море было бурное, Холодный южный ветер налетал шквалами, срывая пену с верхушек волн и разбрасывая ее по прибрежным утесам. На берегу грохотал прибой. Луна, ныряя в быстро несущихся по небу облаках, то освещала волны, то скрывалась. Как ни старался Бальтазар, он ничего не мог разглядеть в пенищемся океане. Уже наступил рассвет, а Бальтазар все еще сидел неподвижно на прибрежном утесе. Из темного океан сделался серым, Но он был также пустынен и безлюден. И вдруг Бальтазар встрепенулся. Его зоркие глаза заметили какой-то темный, качающийся на волнах предмет. Человек! Быть может, утопленник? Нет, он спокойно лежит на спине, заложив руки за голову. Неужели он? Бальтазар не ошибся. Это был Ихтиандр. Бальтазар поднялся и, прижав руки к груди, закричал «Ихтиандр, сын мой!» и старик, подняв руки, бросился в море. Упав со скалы, он глубоко нырнул, а когда выплыл, на поверхности никого не было. Отчаянно борясь с волнами, Бальтазар нырнул еще раз, но огромная волна подхватила его, перевернула, выбросила на берег и откатилась с глухим ворчанием. Весь мокрый Бальтазар встал, посмотрел на волны и тяжело вздохнул. «Неужели мне почудилось?» Тогда ветер и солнце высушили одежду Бальтазара, он отправился к стене, охранявшей владение Сальватора, и постучал в железные ворота. — Кто там? — спросил негр, заглядывая через приоткрытый волчок. — К доктору по важному делу. — Доктор никого не принимает, — ответил негр, и окошечко закрылось. Бальтазар продолжал стучать, кричать, но никто не открывал ему ворот. За стеной слышался только угрожающий лай собак. «Подожди, проклятый испанец!» – погрозил Бальтазар и отправился в город. Недалеко от здания суда находилась пулькирия «Пальма» – приземистое старинное белое здание с толстыми каменными стенами. Перед входом была устроена небольшая веранда, крытая полосатым тентом, уставленная столиками, кактусами в синих эмалевых вазах. Веранда оживала только вечером. Днем публика предпочитала сидеть в прохладных низеньких комнатах. Пулькирия была как бы отделением суда. Сюда во время судебных заседаний являлись истцы, ответчики, свидетели, обвиняемые, еще не взятые под стражу Здесь, попивая вино и пульки, они предпочитали коротать нудные часы, пока не наступала их очередь Шустрый мальчишка, все время курсирующий между зданием суда и пальмой, сообщал о том, что делается в суде Это было удобно сюда же стекались темные ходатые по делам и свидетели откровенно предлагавшие свои услуги Много раз бывал Бальтазар в Пальме по делам своей лавки. Он знал, что здесь можно встретить нужного человека, написать прошение, поэтому Бальтазар направился сюда. Он быстро прошел веранду, вошел в прохладный вестибюль, с удовольствием вдохнул холодок, отер пот со лба и спросил вертевшегося возле него мальчишку Лара пришел». «Дон Флорес де Лара пришли, сидят на своем месте», — бойко отвечал мальчик. Тот, кого называли громким именем Дон Флорес де Ларра, был когда-то мелким судебным служащим. Его выгнали за взятки. Теперь он имел много клиентов. Все, у кого были сомнительные дела, охотно обращались к этому великому крючкотвору. Имел с ним дело и Бальтазар.